Помимо успеха убийства Роджера Экрейда, тот счастливый период был отмечен и многими другими удачами. Розалинда пошла в школу, и ей там очень нравилось. У нее появились милые друзья, у нас были славная квартира и сад, у меня мой любимый Моррис Кауле с носом-бутылочкой, и Карла Фишер, и в доме царил мир. Арчи бредил гольфом, Но наладилось у него здоровье. Все было прекрасно в этом лучшем из миров, как заметил доктор Панглас. Не хватало лишь нам одного — собаки. Наш дорогой Джон умер, пока мы путешествовали за границей. И мы приобрели щенка жесткошерстного терьера и назвали его Питером. Питер, естественно, стал для нас пупом земли. Он спал в постели у карло и прогрызал себе путь через многочисленные тапочки и якобы вечные мячики, которые делаются специально для терьеров. После всего, что мы пережили, было приятно не испытывать нужды в деньгах, это даже немного вскружило нам головы. Мы стали подумывать о вещах, которые прежде нам и во сне не приснились бы. Арчи однажды потряс меня, заявив, что считает необходимым приобрести настоящую скоростную машину. Видимо, на эту мысль его навел Бентли Стретчинза. — Но ведь у нас есть машина, — заволновалась я. — Да, но я имею в виду нечто особенное. — Мы можем позволить себе завести теперь второго ребенка, — заметила я. — Об этом я давно мечтала. Арчи отмел эту идею. «Мне никто, кроме Розалинды, не нужен. Розалинды вполне достаточно». Арчи был помешан на Розалинде. Он обожал играть с ней, а она даже чистила его клюшки для гольфа. Они понимали друг друга, думаю, лучше, чем мы с Розалиндой. У них было одинаковое чувство юмора. Они разделяли точку зрения друг друга по большинству вопросов. Ему нравились твердость ее характера и скептический склад ума. Даже склонность к подозрительности, она никогда ничего не принимала на веру. Перед рождением Розалинды, по его собственному признанию, Арчи опасался, что на него все перестанут обращать внимание. «Вот почему я хотел, чтобы родилась девочка», — говорил он. «С мальчиком мне было бы труднее смириться. Дочь я еще готов был терпеть, а сына, боюсь, нет». Теперь он тоже говорил. «Если родится сын, это будет очень плохо для меня». К тому же, добавлял он примирительно, «у нас еще уйма времени». Я согласилась, что время еще есть, и не без внутреннего сопротивления сняла возражение относительно покупки подержанного Дилейджа, который Арчи уже присмотрел. Дилейдж доставил нам обоим большое удовольствие. Я любила водить его. Арчи, разумеется, тоже хотя гольф отнимал у него столько времени, что на машину оставалось не так уж много. «Саннингдейл — идеальное место для жизни», — говорил Арчи. «Здесь есть все, что нам нужно, и от Лондона недалеко. А теперь здесь открываются вентуорские поля для гольфа. Следовательно, местечко будет разрастаться и в том направлении. Думаю, там мы сможем купить собственный дом». Чудесная идея. Хоть в Скоттсвуде мы чувствовали себя довольно уютно, были там определенные неудобства. Оборудование оказалось весьма ненадежным. Нас донимали вечные проблемы с электропроводкой. Обещанная в рекламе «горячая вода круглосуточно» не была ни горячей, ни круглосуточной. И вообще дом страдал от того, что за ним плохо следили. Нас обуяло страстное желание купить собственный дом.